То полудня пламень синий, То рассвета пламень алый. Я люстала четких линий, Солнце ль самое устало. Но через полок темнолистый Я дождусь другого солнца, Цвета мальвы золотистой Или розы и червонца. Будет взором так приятно утопать в сетях зеленых, А потом на темных кленах зажигать цветные пяпы. Пусть миражного круженья через миг погаснут светы, Пусть я радость отражения, но не толь и вы, поэты,